Глава 34. Градоначальника разбудили посреди ночи встревоженные стражники. «Дофин приехал!» Корабль его высочества встал на якорь недалеко от входа в бухту Авьеда, который торжественно причалил на рассвете. Дон Альфредо нарочито глубоко и печально вздохнул, осторожно поднялся с постели и приказал подать кофе. «И побольше! Со специями!» а лучше карахилью несите, лентяи. Карахилью – испанский кофейный напиток. Представляет собой смесь кофе, бренди или рома. Сбросив на пол ночной колпак, де Кантенелли принялся одеваться. Спина все еще ныла и стреляла болью при резких движениях, а бинты мешались. Но разве такие мелочи, как отравленные раны, остановят Фредди Усача? Правда, Любимая жена попыталась его притормозить. Явилась в одном капоте, поверх ночной сорочки, встала поперёк дверного проёма и заставила сначала показать раны доктору и закинуть в желудок что-то помимо двух чашек кофе с ромом. Доктор раны перевязал и велел подать Донну суп. Крехтя и ругаясь, Дон Альфред выпил чашку супа через край и как ни странно, почувствовал себя лучше. Чмокнув супругу в щёку, он помчался в ратушу. казнить и миловать. Несмотря на интенсивные приготовления на протяжении последнего месяца и вялые на протяжении последних полугода, этой ночью в порту и на центральных улицах города всё же царило суматоха и лёгкая паника. Начальники всех мастей судорожно проверяли, а подчиненные столь же судорожно осуществляли последние приготовления наподобие обустройства гостевых спален, протирания пыли с парадных экипажей и стряпания торжественного завтрака и обеда. Когда солнечный диск оторвался от линии горизонта, и сумерки уверенно превратились в ясное солнечное утро, франконский фрегат неторопливо снялся с якоря и двинулся к докам. У причала собралась не маленькая толпа из представителей лиц, насельчиков, стражников и просто зевак. Неспешно отдали якорь, матросы бросились сходни и выстроились в ряд, провожая сиятельных гостей. Его высочество Людовик Принц Франконский неспешно вышел на палубу. Остановился, дожидаясь свиту, и неторопливо, прошагав по качающимся сходням, ступил на гешпанскую землю. Облегчение от возможности стоять на ровной, не шатающейся и не скрипящей поверхности уравнивалось легким отвращением к этому зачуханному городку. Редко двухэтажные... В основной своей массе одноэтажные каменные домики, крытые пёстыми черепицами, под цвет отличающиеся не то, что на разных улицах, на разных концах одной и той же крыши. Деревянные пыльные склады, небрежно побелённые для защиты от насекомых и болезней. Простолюдины, одетые в непривычную глазу принца одежду, и, разумеется, вездесущее и нестребимое мошкара. Людовик натянул на лицо старательно отработанную при дворе улыбку и принялся при помощи переводчика обмениваться формальными приветствиями и не столь формальными любезностями с губернатором, главой порта, епископом и по какой-то причине начальником местного тайного сыска. Они что, решили представить будущему королю Франконии каждую хромую собаку этого города? Впрочем, засунув куда поглубже раздражение и усталость, Людовик признавал, начальство Вавьеда составлялись серьезные и представительные люди, куда более умудренные жизненным опытом, чем можно было бы ожидать, судя по явным боевым шрамам на нескрываемых одежды частях рук и лица, военной выправке и хитрому прищуру темных глаз. Принца вместе со свитой усадили в повозки и кабинки, и провезли по главным улицам, демонстрируя жителям словно какую-то экзотическую диковинку или чудотворную статую святого. Провели в дом де Контанелли, усадили за недурно украшенный стол, и торжественный приветственный завтрак начался. Вот тут-то настроение принца разом улучшилось, и улыбку воля не приходилось изображать. Салат из помидоров, сельдерея и апельсинов отлично сочетался с ангрией. хотя от соуса на оливковом масле пришлось вежливо отказаться. Следом последовала паэлья. Людовик было мысленно наморщил нос, поскольку за последние две недели наелся соленой и сушеной рыбы на год вперед. Однако хитро приготовленный рис дополнялся свежими креветками, кальмарами и крабами и оказался весьма недурен. Затем, конечно, на столе появился хамон, разнообразные колбасы, Утиный паштет. На десерт подали марципановый хлеб с цукатами, каталонский крем, айвовый мармелад и чурос. Разомревший и подобревший принц лениво потягивал сангрию, посматривая на представленных за столом дам и в полуха слушая размеренное бормотание переводчика, старающегося уловить важные моменты светской беседы. Его невеста должна была прибыть через неделю или две – В зависимости от погоды и непредвиденных неприятностей, до тех пор Дафину оставалось знакомиться с городом и культурой Гешпании, прогуливаться по окрестностям и, может быть, немного поучить гешпанский. Неподалёку от расслабившегося принца сидел гостон. Бастард также находился в приподнятом настроении. 2 недели без делья в этом захолустье. Да он запросто говорит Ледовику на какую-нибудь безобидную шалость. которая обернётся крахом репутации дофина или его преждевременной кончиной, смотря какой случай повернётся первым. А там можно будет послать магического вестника к отцу. И убитый горем король тут же признает бастарда и назначит его дофином, ведь младшие законные сыновья пока слишком малы, а потом младенцы так уязвимы. Они болеют от скисшего молока, легко простужаются и падают с коней будучи признанным наследником гастон не упустит своего шанса на франконскую корону сидящий на краю стола марсель также был доволен две недели спокойной тихой жизни в свете дофина в качестве никому тут не нужного переписчика бумаг а к тому моменту когда инфанто всё же прибудет в город он уже будет полностью готов выполнить поручение дяди и расстроить свадьбу Ах, наследство, ключ к счастливой и безмятежной жизни. Так близко, только руку протяни.